Глава 12. Блиц-план. Однако у Наташи со Светой все оказалось в порядке. Сегодня, по крайней мере. Подумав, ребята решили, пока девчонок в это дело не втягивать. Тем более, может, и дел-то никакого нет. Лера с облегченной душой следила за спором. Она уже не чувствовала себя преступницей. Собаки, которым бесконечные разговоры порядком надоели, тихо дремали. Ванька самостоятельно вернулся в клетку и меланхолично раскачивался на жердочке. Раскрывать лишний раз клюв не хотелось, Гена все еще находился рядом. Шея была единственной, рисковать ею Ванька не мог. Слушая, как мальчишки в очередной раз обмениваются предположениями, что могло быть в коробке, Лера вдруг вспомнила про Таню и вскочила со своего кресла. «Ген, а Иванова не звонила?» Ребята переглянулись, Гена отрицательно покачал головой. «Вроде нет, но я на всякий случай перезвоню вдруг и зачем-то вышел звонить в кабинет». Вернулся он минут через десять, когда терпение ребят было на исходе. Даже Клоп, чувствуя волнение хозяйки, беспокойно завозился, сел и уставился на дверь. А чуткий Ральф давно положил тяжелую голову на колени девочки, так он обычно ее успокаивал. «Ну что?» – Грожным хором встретили хозяина Гришка с Женей. все -таки коробка», – мрачно отозвался Генка. Лера ахнула. «Таня сказала?» «Да, только она пока так и не выяснила толком, что там» зато слышала как отец сказал матери если в течение недели они эту коробку не вернут, то что со страхом выдохнула лера танька не расслышала мать заплакала отец бросился ее успокаивать говорил что ее с танькой за границу отправит на днях мать на отрез отказалась тогда они уже вдвоем решили что таньку пока нужно к бабке отослать к отцовой матери в деревню пока все не утрясется потом мать пошла на спящую таньку смотреть Та еле успела в свою комнату смыться и под одеяло нырнуть. Пока все. Да, отца с утра дома нет, по делам ушел, а мать, Танька говорит, молчит, как партизан. Как Танька к ней не подкатывалась, лишь одно твердит, мол, все будет в порядке со временем. Ребята встревожно молчали. Жека угрюмо резюмировал. Придется девчонок сюда тащить. Не хватало еще, чтобы кого-то из них грабители в квартире застали. Пусть здесь посидят пока предки на работе. Если повезет, так сегодня же и залезут. «Нет, не так!» — неожиданно для всех воскликнула Лера. Она ткнула пальцем в оторопевшего Ральфа и сказала, «Давайте их отследим, и собачки помогут. Может, выясним, что?» «А зачем?» — сердито возразил Титов. «Лучше пусть залезут и убедятся, что коробки у девчонок нет. А потом?» «Что потом?» «Ну, не найдут они у них коробки дальше, что, думаешь, отстанут? Особенно, если там что-то ценное?» Жека растерянно обернулся к Гене. Тот пожал плечами. Лер права. Вполне может быть, это все цветочки». «Так что же делать? Попытаться коробку найти. Вот что!» — буркнул Гришка. «Раз уж она из-за Леры пропала. А для начала не мешает выяснить, кто этим занимается. Мало ли. В таком деле любой пустяк может пригодиться». «Выяснить», — проворчал Жека. «А как?» Гришка оживился. «Не думаю, что это очень сложно. Смотрите, что получается. Они все три квартиры вскрыли, когда никого не было дома. И что? Как что?» «Значит, за ними, то есть за квартирами, следили!» «И мне так кажется», — поддержал Гена. «Зачем им мокрое дело? Я читал, на это без особой нужды никто не идет. Гришка от полноты чувств хлопнул неосторожно подошедшего к нему Ральфа по загривку. И не слабо хлопнул. Пёс обалдел. Однако, помня недавнюю сцену с хозяйкой, смолчал. Более агрессивный Клоп от подобной его кротости опешил, а выпучил на дружка крохотные глазки. Не заметивший этой выразительной пантомимы Гришка обвел ребят восторженным взглядом. «Короче, звоним девчонкам сейчас же. Пусть сидят по домам и носа оттуда не высовывают. А мы сейчас такую ловушечку придумаем, пальчики оближешь». Как, «Какую ловушечку?» Осторожный Титов с некоторым страхом смотрел на слишком предприимчивого приятеля. «Элементарную. Они следят за квартирами, а мы будем следить за ними. И начнем с Наташки». «Поподробнее давай», — неприязненно пробормотал Жека. «Да пожалуйста. Значит так». Лера с собачками крутится во дворе и высматривает чужих. Ну, якобы гуляет. Если пёсики учуют старых знакомых, а они, по словам Леры, должны... «Да уж не волнуйся», — перебила его девочка. «Так вот, учуют — хорошо. Возьмем на заметку. Нет — тоже неплохо. Значит, там чужак. Действуем дальше». Жека идет к Наташке и выводит ее на прогулку. При этом они громко обсуждают свои планы. Мол, едут куда-нибудь далеко и вернутся лишь вечером, часам к семи... Не раньше, к приходу родителей. То есть семафорят разбойником зеленым. Поняв, что его роль практически безопасна, Жека заметно приободрился и уже с явным интересом воскликнул. «Ну а дальше?» «А дальше мы с Генкой прячемся где-нибудь в подъезде, найдем местечко «Не беспокойся» и следим за квартирой. Если мы правы, гости себя ждать не заставят. А мы постараемся их запомнить. Если повезет, то и отследить. Кстати, вдруг и подслушать, что удастся». Мне Это было бы классно. Вдруг узнаем, что в той коробке. Тогда искать будет легче». «А я?» — с жадным любопытством спросила Лера. «Так и буду во дворе ошиваться?» «Ну да. Твоя задача из основных. Пёсики должны этих хануриков как следует запомнить, поняла? Ну, запах. А в случае чего найти. Ведь смогут?» «Расплюнуть», — заверила Лера. Гена, мысленно перебирая все плюсы и минусы Гришкиного предложения, осторожно спросил. «А Светка?» Но Гришку сбить было трудно. Он бросил снисходительный взгляд на встревоженных друзей и бодро заявил. «Завтра тот же Финт повторим со Светкой. Может, они на дело каждый раз другой состав посылают. Чем больше лиц выявим, тем лучше». «Ну, это уж вряд ли», — еле слышно пробормотала Лера. «Почему?» — сам сказал. «В коробке что-то ценное. Раз ищут, должны знать, что именно. Не будут же они целой толпе свой секрет выдавать». Гришка с нескрываемым восхищением уставился на девочку. Затем обернулся к Генке. "Слушай". «Да она у тебя молоток, ценные замечания выдает, и не в первый раз». Лера покраснела, а Гена ухмыльнулся и согласно кивнул. «А когда начинаем?» — поинтересовался Титов. «Да прямо сейчас!» Гена посмотрел на часы и нахмурился. «И так полдня потеряли».